Воспоминание 15. Даша. Душевная боль. Даша никак не могла понять, что происходит между ней и Андреем. Почему они стали так стремительно отдаляться друг от друга? Как все неуверенные в себе люди, она долгое время считала, что это она виновата во всем. И постоянно искала причины охлаждения их отношений, Своих словах и поступках, и, надо сказать, находила их превеликое множество. Конечно, говорила она себе, теперь, когда Андрюша стал еще более яркой, еще более заметной, публичной фигурой, рядом с ним должна быть совсем другая женщина, не такая неловкая клуша, как она, у которой ни рожи, ни кожи. Критикуя себя выражений Даша не выбирала. Которая не одеться, не вести себя как следует не умеет. Ничего удивительного, что увидев, как смотрится его подруга на фоне всех этих светских львиц, красавиц и моделей, Андрей полностью разочаровался в ней. Ладно, это понятно, но как ей быть? То ей казалось, что она недостаточно заботится о нем, то наоборот, что она стала слишком навязчивой и этим отпугнула его от себя. И потому ее то и дело кидало из крайности в крайность. Она то принималась названивать ему по нескольку раз в день, настойчиво расспрашивая, как у него дела, чуть ли не умоляя о встрече и порываясь приехать к нему домой, то замолкала на неделю, уговаривая себя сдержаться и не звонить. Захочет увидеть ее или хотя бы услышать, позвонит сам. Но Андрей сам больше не появлялся. Он вообще очень сильно изменился за последнее время. И чем дальше, тем больше она отмечала в нем эти нерадовавшие ее перемены. У него появились привычки, которые ей очень не нравились. Вообще, после той злосчастной поездки на теплоходе Андрюшу как подменили. Он сделался нервным, раздражительным, вечно был всем недоволен, высокомерничал и ко всему придирался, и совершенно перестал шутить и смеяться. Она уже и не помнила, когда последний раз видела его улыбку. — Ты, наверное, нездоров, — приставала она к нему. — Что у тебя болит? Тебе надо обязательно показаться врачам, а лучше пройти тщательное обследование. Но Андрей лишь небрежно отмахивался. — Отстань, все у меня нормально. «Что мне по врачам ходить, только время зря тратить? А мое время стоит дорого!» Даша только вздыхала от его слов и высокомерного грубого тона. Раньше Андрей никогда не позволял себе так разговаривать с ней. Всегда был вежлив, деликатен, заботлив. Да что там говорить! Раньше он все бы это обратил в веселую шутку. Теперь же ему ничего не стоило обругать ее, и даже оскорбить и унизить. И при этом он, казалось, даже не замечал ни того, что говорит, ни того, как говорит, ни того, как реагирует на его речь Даша, для которой теперь ни один разговор с любимым не обходился без слез. Андрей же, увидев или услышав, что она плачет, только презрительно кривился и отворачивался, или просто бросал трубку если они общались по телефону. Пришла зима, близился Новый год. Увы, но Дашу нисколько не радовало приближение праздников. Она была уверена, что и эти каникулы они с Андреем проведут врозь. Они не виделись уже больше двух месяцев, да и созванивались теперь крайне редко. И в конце концов она решила, что так дальше продолжаться не может». Собравшись с силами, она в субботнее утро позвонила Андрею и решительно заявила, что им необходимо встретиться и поговорить. — Ладно, приезжай! — без особого энтузиазма откликнулся Андрей. И нажал кнопку отбоя, прежде чем она успела сказать еще хоть что-нибудь. И не предложил ей встретиться где-то в городе или прислать за ней машину. Раньше такое показалось бы просто невероятным. А теперь ей пришлось добираться до Жуковки общественным транспортом, на метро, маршрутках, а потом еще и пешком. Хорошо хоть что день выдался погожий, морозный, но ясный, солнечный, тот самый день чудесный, вдохновивший когда-то поэта. Даша решила, что будет держать себя в руках, постарается обойтись без слез и упреков. Они же близкие люди. Разве Андрей не поймет ее? Тем более, что надо-то ей совсем немного. Сначала она долго ждала на пункте охраны при въезде в поселок. Потом, немногим меньше, у ворот спрятавшегося за высоким забором особняка. Наконец, секьюрити пропустили ее в дом и провели в одной из многочисленных комнат. Очень стильно оформленных, но неприветливых, неуютных, каких-то нежилых. Даша давно поняла, что гораздо лучше чувствовала себя в старой квартире Андрея, доставшейся ему от родителей, среди выцветших обоев и обшарпанной мебели застойных времен. Интерьер этого нового дома напоминал ей операционную. Минимум вещей, холодные тона, повсюду блеск стекла и металла. А теперь это чувство еще больше усилилось из-за избыточного освещения – По всему дому горело множество ламп, очень ярких и совершенно ненужных в такой ясный солнечный день. Как раз напротив одной из ламп и посадили Дашу. Резкий свет бил ей прямо в глаза, слепил. Отвернуться никак не получалось. И она, не выдержав, поднялась с низкого кожаного кресла, отыскала на светильнике выключатель и нажала кнопку. «Какого черта ты его вырубила?» Послышался от дверей раздраженный голос хозяина дома. «Андрюша, он мне мешает, режет глаза. Да и светло ведь, зачем столько света?» Попыталась она оправдаться. «Фигня это все! Вечно ты все выдумываешь! Ключи сейчас же! И так во всем доме темно, как в могиле!» Недовольно пробурчал Андрей, проходя в комнату. «Темно? Здесь? Да ты что!» Даша покосилась на него. «Может, он шутит?» Но ее друг выглядел абсолютно серьезным. Тогда она снова послушно нажала кнопку выключателя и подошла к Андрею. — Здравствуй, Андрюша! Она хотела поцеловать его, но он резко отстранился. — Зачем ты приехала? — холодно осведомился он. — Что за разговор? О чем это нам так срочно надо поговорить? — Я... — Даша совсем растерялась. — Я соскучилась. Хотела просто поговорить. — Ну так говори. Он равнодушно отвернулся к окну. Похоже, он совсем не рад был видеть ее. — Андрей, послушай меня. Она силилась вспомнить слова, которые придумала заранее. Она долго готовилась к этому разговору, дала себе слово, что будет вести себя сдержанно, не срываться на упреки и эмоции, а спокойно обсудит с ним все самое важное в их отношениях и расставит все точки над «и». Но теперь все так хорошо продуманные и старательно отточенные в воображении фразы отчего-то выветрились из головы. Она понимала, что Андрей, как всегда в последнее время, не будет ласков с ней. Но такого приема все же не ожидала. Словом, держать себя в руках ей не слишком-то удавалось. К горлу уже подступил тяжелый ком. — Андрюша! «Если ты решил со мной расстаться...» — с трудом промямлила она совсем не то, что собиралась сказать. «Если между нами все кончено, то ты просто скажи мне об этом, и все. Обещаю, я не буду при тебе рыдать и устраивать истерики. Только скажи, это так? Ты больше не хочешь быть со мной?» Она ожидала в ответ чего угодно. Надеялась, конечно, что он начнет ее разуверять, скажет, что ничего подобного нет и в помине, что он просто устал или у него неприятности, а так у них все хорошо. Но была готова и к тому, что он согласится с ней, скажет, что да, у него появилась другая, или просто прошли чувства, и им надо расстаться. Словом, она ждала как хорошего, так и плохого, но только не такой реакции. Андрей остался равнодушен к ее словам. Он даже слегка пожал плечами, будто и не понимал вовсе, о чем это она говорит. Словно все сказанное его не касалось. Некоторое время он продолжал глядеть в окно. Затем внимательно оглядел комнату. — Не могу понять, почему в доме так темно, — пробормотал он. — С каждым днем света все меньше и меньше. — Господи, а вдруг он действительно болен? — мелькнуло у Даши. И как же она, дочь врачей, могла всерьез не подумать об этом? Как она не догадалась раньше? Обижалась на него, расстраивалась. Словом, была сосредоточена на себе, точно махровая эгоистка. А ведь плохо это не ей, а ему. Это внезапная страшная перемена в нем, сделавшая его за полгода совершенно другим человеком. Эти неизвестно откуда взявшиеся раздражительность, грубость, подавленность. Эти нелепые заморочки, вроде той, что в доме темно, что здесь не достает света. Все очень похоже на симптомы какого-то заболевания. Скорее всего, нервного или психического. И ей не дуться на него надо, а срочно помогать ему. Если еще не поздно. Какая же она все-таки дура! Где была все это время ее голова? Андрюша, я вот о чем хотела поговорить с тобой. Тихо начала, собравшись с духом Даша. Мне кажется, что ты нездоров. Более того, я почти уверена в этом. Тебе необходимо показаться хорошим врачам. Давай начнем с невропатолога. У мамы есть знакомый врач, прекрасный специалист. Я договорюсь с ним на самое ближайшее время, чтобы успеть до праздников. «Тебе когда удобно? В какой день? С утра или во второй половине дня?» Он ничего не ответил, просто ходил по комнате, то рассматривая светильники, то снова приближаясь к окну и дергая за шторы, которые и без того были распахнуты до предела. «Отчего так темно?» — бормотал Андрей, разговаривая сам с собой. «Вроде бы на улице день. насный, пасмурный, но день». А дома темно, как ночью. Да и не только дома. Везде темно. — Андрюша, ты что, не слышишь меня? Я с тобой разговариваю. — Да слышу, слышу, — раздраженно отозвался он. — Чего тебе надо? Вот ведь еще на мою голову. — Андрей, ты нездоров. С колотящимся сердцем она подошла поближе и положила ладонь на его плечо. — Слышишь? Тебе просто необходимо показаться врачу. И я хотела узнать, когда тебе будет... — Перестань, пожалуйста, Дарья, — поморщился он. — Ты несешь полную чушь. Совсем я не болен. У меня действительно не идеальное здоровье. Я довольно много болел, особенно в детстве, и хорошо это помню. Да, не детство, какой-то лазарет. Но сейчас со мной все в порядке. Я здоров как бык. «Тебе только так кажется, Андрюша!» Возможно, более убедительным тоном проговорила она. «Поверь мне, я знаю, что говорю. Так иногда бывает. Чувствуешь себя здоровым, а на самом деле... Тебе необходимо пройти полное обследование. Я завтра же... Нет, сегодня... Обо всем договорюсь с врачами. Ты только скажи, когда...» «Да твали ты!» Он резко дернул плечом и сбросил ее руку с такой брезгливостью, будто это было отвратительное насекомое. — Ну что ты ко мне пристала? Обследование, врачи. Не нужны мне никакие врачи. — Нужны, Андрюша, потому что... «Заткнись — Заткнись! Сказал нет, значит нет! — рявкнул он. — Как же ты меня достала! Осточертела уже твоя унылая физиономия. Видеть тебя противно. — Катись отсюда! Пошла вон! — и, не глядя больше на нее, ошалевшую, он развернулся и, что-то злобно бурча, вышел из комнаты. Весь оставшийся день, всю ночь и все последующее за ней воскресенье Даша проплакала навзрыд. Впервые в жизни она столкнулась с такой ситуацией, когда абсолютно не знала, что делать. Немного придя в себя, и, накачавшись успокоительными лекарствами, она стала звонить маме и ее коллегам-врачам, специализировавшимся на такой тонкой материи, как человеческая душа. Телефонные переговоры получились долгими, но ничего полезного из них Даша для себя не вынесла. Выслушав ее сбивчивый рассказ, профессионалы соглашались с тем, что ее любимый мужчина действительно может быть психически нездоров. Очень на это похоже. Хотя, конечно, говорить об этом преждевременно. Ставить диагнозы заочно нельзя. Нужно на него посмотреть, обследовать, провести диагностику. Однако такие вещи делаются только при желании самого человека. Во всяком случае, до тех пор, пока он не становится социально опасен. И если Андрей сам не считает нужным обращаться к врачу, то принудить его к этому никак нельзя. «Ну что же мне делать?» — растерянно спрашивала Даша. «Ведь он просто пропадает». В ответ собеседники лишь разводили руками, хотя по телефону этого, конечно, не было видно. Кто-то говорил, что остается только ждать и надеяться на лучшее. Кто-то, более циничный, прямо советовал ей поскорее бросить любовника. Зачем ей такой геморрой? Она молодая, красивая, еще найдет себе нормального парня, выйдет замуж, нарожает детей и будет счастлива, а с больным человеком намучается, и его не вылечит, и сама, не дай бог, заболеет». Дашка только тихонько всхлипывала, слушая такие советы. Уж она-то знала, что взять, да и выкинуть из головы человека, которого она столько лет любила, так легко не получится даже несмотря на то, что теперь она ему не нужна. В этом она окончательно убедилась. Она вспомнила их последний разговор и зябко повела плечами. Андрею, конечно, и в голову не пришло позвонить ей и попросить прощения за то, что он буквально выгнал ее из своего дома. Несколько дней Даша ходила с Амнамбулой, почти не спала и не ела, и думала только об Андрее. Что же делать? Как ему помочь? А что, если близкие правы, и помогать надо не ему, а себе? Если бы она и впрямь могла его забыть, избавиться от этой невыносимой душевной боли, которая столько времени преследует ее. Но вырвать из сердца давнюю любовь было выше ее сил. Даша перебирала в уме разные варианты решения этой проблемы, но ни один ее не устраивал. То она собиралась обратиться к гадалке, чтобы узнать свое будущее, то всерьез задумывалась о посещении психоаналитика, который помог бы ей справиться с чувствами. А то набирала в поисковой системе интернета слово «колдовство», не обратиться ли ей впрямь к какой-нибудь ведьме или магу. Она наткнулась на объявление некой потомственной колдуньи Лилит с подробным перечнем услуг и стала решать, что лучше, приворожить Андрея или сделать так называемый «отворот» для себя, чтобы разлюбить и никогда больше не вспоминать о нем. Сделать выбор оказалось очень и очень трудно, даже труднее, чем больше не звонить Андрею и Даша пока не стала ничего предпринимать. Она все еще надеялась, что время залечит все раны. Но дни шли за днями, превращались в недели, миновали и новогодние праздники, а ей с каждым днем становилось все хуже. Оставаться одной вечерами наедине со своими страданиями сделалось совершенно невыносимо. И Даша старалась как можно меньше бывать дома. Она каждый вечер ездила или к маме, или к сестре, или к братьям, или встречалась с подругами. Но все равно вслед за вечером, проведенным с близкими, неизбежно наступала бессонная ночь, полная слез и тяжелых раздумий. Чтобы избавиться от этих мук, Даша начала принимать успокоительные таблетки. Сначала легкие, потом посильнее. И это немного помогало. Она, по крайней мере, стала спать по ночам, хотя и с трудом вставала утром, и на работу приходила с тяжелой головой. Но работа есть работа. Никому не интересно, как ты себя чувствуешь. Надо исполнять свои обязанности. Улыбаться, быть приветливой и внимательной со всеми клиентами. Вот, например, как раз сейчас в офисе появилась новая клиентка — элегантная коротко стриженная дама в роскошном полушубке из рыси. Теперь, когда закончились новогодние каникулы, которым всегда предшествует чуть ли не самая горячая в году пора для сотрудников туристических агентств, в работе наступило некоторое затишье, и Даша сразу обратила внимание на единственную за этот день клиентку. Впрочем, такую даму она весьма вероятно выделила бы и в толпе. Было в этой респектабельной, очень ухоженной и эффектной, хотя явно уже совсем не молодой женщине, что-то такое, что невольно притягивало взгляд и не давало его отвести. — Добрый день, — поприветствовала ее Даша. — Чем могу вам помочь? Что вас интересует? — Меня интересуете вы. Очень спокойно, точно она сказала что-то обыденное, само собой разумеющееся, — ответила женщина. «Простите?» — Даша решила, что ослышалась. «Все-таки надо заканчивать с этими таблетками». «Да-да», — с достоинством кивнула странная клиентка. «Вы расслышали все правильно. Меня интересуют не туристические поездки, а именно вы, Дарья Юрьевна Авдеева». «Точнее, даже не вы, а одно из ваших воспоминаний». «Извините, я что-то плохо вас понимаю», — пролепетала изумленная Даша. Слова незнакомки настолько удивили ее, что она впервые за все эти мучительные недели ненадолго забыла о своих переживаниях. «А что тут непонятного?» — Пожала плечами дама. «Я хочу купить у вас одно из ваших воспоминаний». «Она ненормальная» сразу предположила Даша, и искренне огорчилась догадке. Несмотря на собственные несчастья, ее доброе сердце еще не утратило редкую в наши дни способность сопереживать другим людям. И оттого Даша всей душой стала жаль эту такую эффектную и благополучную с виду женщину, оказавшуюся умалишенной. Это была первая мысль. А следом за ней тут же пришла и вторая. «Батюшки, а как же теперь быть-то? Как вести себя с ней? Как разговаривать, чтобы не спровоцировать какую-нибудь неадекватную реакцию? Ведь сумасшедший народ непредсказуемый». Ей тут же вспомнились истории о клиентах со странностями, которые рассказывали коллеги. «Когда работаешь с людьми, успеваешь навидаться всякого». Но Даше еще ни разу в жизни как-то не пришлось сталкиваться с психически больными. Бог миловал. И оттого она сейчас здорово растерялась. Да еще, как назло, она осталась в офисе одна. Все остальные сотрудники ушли обедать, а ей есть не хотелось. А странная дама тем временем спокойно наблюдала за ней. С такой понимающей усмешкой, будто читала все ее мысли. — Да, именно так, — повторила клиентка. — У вас, даже есть некое воспоминание, ради которого я и пришла к вам. Сейчас это воспоминание мучает вас, заставляет страдать день и ночь, не дает спокойно вздохнуть. Но еще совсем недавно, каких-то полгода назад, возможно, чуть больше, это воспоминание было для вас источником огромного счастья потому оно так и заинтересовало меня. «Что вы такое говорите?» — еле слышно пробормотала Даша. «Я вас не понимаю». «Перестаньте ломать комедию», — поморщилась собеседница. «Все вы отлично понимаете. Даже то, что я совсем не сумасшедшая. Как бы вам не хотелось убедить в этом себя». «А вот ваш рассудок, Даша, и впрямь в опасности». Еще неделя такого состояния, в котором вы сейчас пребываете, и вам открыта прямая дорога в клинику неврозов. Вы это знаете, и рады бы перестать изводить себя, да вот беда, не можете. А я пришла вам помочь. Я готова навсегда забрать у вас воспоминания о вашей любви к Андрею Шилаеву. Начиная с того момента, как вы познакомились с ним, и он передал вам через свою секретаршу фирменный обед и заканчивая последней встречей у него дома, из которого он просто-напросто вас выгнал. Обычно я не покупаю плохих воспоминаний, только хорошие, но для вас, так и быть, сделаю исключение. Я заберу у вас все воспоминания о вашем Андрюше. — Это он все рассказал вам? От возмущения и негодования Даша переменилась в лице. — Но зачем? Зачем? Разве так можно? — А, я понимаю. Вы его новая подруга, да? — Зачем вы ко мне пришли? Что вы хотите? Поиздеваться надо мной? — Да не кричите так, — спокойно заметила собеседница. — И успокойтесь. Если вам это так важно, то Андрей ничего мне о вас не рассказывал. Я, к вашему сведению, в таких вещах не нуждаюсь. И повторяю, я пришла не издеваться над вами, а помочь вам. Ведь все это время вы находитесь в мучительных раздумьях. Как вам поступить? Что сделать, чтобы забыть о своей несчастной любви? И кидаетесь из крайности в крайность. То собираетесь пойти к психоаналитику, то решаете обратиться к халдунам и гадалкам даже нашли в интернете потомственную ведьму Лилит, которая обещает мгновенный и окончательный приворот или отворот. «Да-да, не делайте такие глаза. Я знаю и это». «А уж этого мне Андрей никак не мог рассказать, правда?» «Что вы от меня хотите?» — с трудом выдавила из себя Даша. Она была окончательно сбита с толку. Говорить от чего-то вдруг стало необычайно трудно. Каждое слово давалось ей с трудом. — Так я вам об этом уже битый час толкую, — хмыкнула удивительная клиентка. — Я хочу купить у вас воспоминания об Андрее. Именно купить, потому что когда мы заключим нашу сделку, у вас сразу появятся деньги. И немало. — Кажется, ваш младший брат хочет купить машину? — Ну да, конечно. Как раз позавчера вы отговаривали Егора брать кредит, убеждая, что это очень рискованно. Если мы с вами договоримся, вы сможете просто подарить ему автомобиль. Кажется, он хочет Тойоту. И у вас еще останутся деньги. Хватит и маме на новую шубу. А то старая, в этом вы правы, уже совсем потеряла вид. И вам на отпуск. Вы же так давно мечтали побывать в Париже. А Андрей так и не свозил вас туда, хотя я обещал. А теперь у вас появится возможность съездить туда, и ничто не будет напоминать вам о нем, потому что вы уже благополучно забудете своего Андрюшу навсегда. — Я ничего не понимаю! — Даша, не выдержав, повысила голос. — Откуда вы все это знаете? Вы следили за мной? Вы просто не можете этого знать. Кто вы такая? — Зачем вы все это делаете? Как это — купить воспоминания? Опять вы кричите. Посетительница снова поморщилась и поднялась с места. — Думаю, на этом нам стоит прекратить нашу беседу. Пока. Думаю, мы продолжим ее вечером. Скажем, в восемь часов в ресторане на углу. И, не дожидаясь ответа, женщина неторопливо прошествовала к двери и вышла. Весь остаток дня Даша провела, как на иголках. В голове царила полная сумятица. Мысли путались. Сосредоточиться и понять, что же произошло, ей никак не удавалось. Неужели она, Даша, сошла с ума? Не может же быть, что подобный разговор состоялся на самом деле. Поверить в такое невероятное стечение обстоятельств просто невозможно». Видимо, это была галлюцинация. Возможно, такой побочный эффект дают успокоительные таблетки. Хотя, может быть, все совсем не так страшно. Может быть, она просто задремала, и ей приснился такой вот странный сон. Да, скорее всего, именно так и было. Не может же один человек знать такие подробности о другом. К вечеру Даша окончательно убедила себя в этом самом безобидном варианте Как объяснить то, что произошло с ней в обеденный перерыв в офисе? Но после работы она все-таки не удержалась и после некоторых колебаний заглянула в ресторан на углу. «Я только выпью чашку кофе и уйду», — оправдывалась она сама перед собой. Находиться в этом заведении долго ей действительно не хотелось. Слишком много воспоминаний вызывала здесь каждая деталь интерьера. Сколько раз они ужинали в этом ресторане с Андреем. Сегодня Андрея тут, к счастью, не оказалось. Зато была та самая дневная посетительница, которая подняла руку в приветственном жесте, стоило только Даше показаться в дверях. И ноги как будто сами понесли ее к столику этой дамы. «Значит, все-таки пришли», — с усмешкой сказала странная женщина. И эти ее слова прозвучали не как вопрос, а как утверждение, будто она и не сомневалась, что иначе и быть не может. «Послушайте, кто вы такая?» — взволнованно заговорила Даша, на которую тут же снова нахлынула волна дневных переживаний. «Как вы это делаете? Как ухитряетесь читать мои мысли?» «Да тише вы!» — шикнула на ее собеседница. «Сядьте, пожалуйста, и успокойтесь». И Даша, сама не понимая, почему, послушалась ее, покорно опустилась на стул напротив. «Кто я такая, вам знать ни к чему», — уже более спокойно продолжила дама. «И методы моей работы вас тем более не касаются. Лучше скажите мне, вы хотите забыть Андрея? Вы ведь сами понимаете, что возврата к прошлому нет, и восстановление ваших отношений невозможно». Что вам осталось? Одни мучения? Так хотели бы вы перестать страдать? Конечно, хотела бы. Кому ж такое нравится?» Неопределенно пожала плечами Даша. «А раз так, стало быть, и по рукам?» Лицо женщины осветилось торжествующей улыбкой. «Итак, мы договорились. Ждите на днях нечаянную, но очень и очень значительную радость. А сейчас я оставлю вас на минуту, простите». Она поднялась и неторопливой изящной походкой направилась в сторону туалета. А Даша поудобнее устроилась на стуле и вздохнула. И вдруг стало от чего-то так хорошо, так легко на душе. Впервые за долгое время. И правда, как хорошо. Точно тяжелый холодный камень упал с души. Хотя с чего бы вдруг? Вроде бы у нее в жизни все нормально. Нет никаких поводов для тяжелых переживаний. Все родные и близкие здоровы и благополучны. На работе тоже все, слава Богу. А то, что личной жизни уже давным-давно нет, лет восемь, как минимум, она ни с кем не встречается, так это дело наживное. Она еще молода, не глупа, не уродлива. Глядишь, еще найдет свою любовь. «Дашка, привет! Ты тоже здесь?» прозвучал над ухом незнакомый голос. Она подняла глаза и увидела перед собой мужчину. Не старый еще, лет сорока, судя по одежде, весьма и весьма состоятельный. Но от чего то он ей с первого взгляда категорически не понравился, даже вызвал антипатию. «Простите, вы меня с кем-то путаете. Я вас не знаю». Холодно процедила она сквозь зубы. «Да ладно тебе прикалываться, Даша». — недовольно произнес мужчина. — Ты все еще дуешься на меня? Хватит уже. Ну, извини, если что не так. Бывает. Повторяю, вы меня с кем-то путаете. Даша от чего то вдруг не на шутку разозлилась. Что за идиотский способ знакомиться? Прямо как у подростков. Правда, ее имя он угадал, но в этом нет ничего удивительного. Не такое оно у нее редкое. А может, он слышал, как кто-то ее назвал. В любом случае, поддерживать знакомство она не собиралась. Общество этого человека казалось ей с каждой минутой все неприятнее. Но так как уходить он не собирался и, более того, даже опустился на стул напротив, она решила уйти сама. Почему бы и нет? Ничего ее в этом ресторане не держит. Сделать заказ она еще не успела. А кофе можно и в любом другом месте попить». И, одарив на прощание невоспитанного типа презрительным взглядом, она подхватила свою сумочку и зашагала к двери. На другой день Даша забежала перед работой в Сбербанк, чтобы оплатить счета за квартиру. Оператор стала уговаривать ее взять лотерейный билет, и безотказная Даша, которой всегда трудно было произносить слово «нет», согласилась. Тут же, стоя у окна коммунальных платежей, она стерла монеткой защитный слой на билете и не поверила своим глазам. Билет оказался не просто счастливым. Он принес ей максимальный выигрыш в целый миллион. Потрясенные сотрудники Сбербанка потом уверяли ее, что такое случается не чаще, чем раз в десять лет. А Даша все никак не могла поверить своему счастью. «Вот уж повезло, так повезло».